ЧАСТЬ ВТОРАЯ Райнер опять задался вопросом, что, чёрт возьми, здесь происходит. Такие мысли кружились в его голове. Однако в этот момент Лейрал заговорил. Он внезапно обернулся и... «Что это такое? Кажется, что-то приближается сзади. Может ли быть так, что сюда приближается больше носителей и инодуя? Так ты был не один?» В ответ Тьюр застонал. «Чёрт возьми, разоблачен быстрее, чем я думал!» И снова он приготовился наступать. Позади два человека. И справа есть ещё кто-то с Уилл Хейман. «Понятно. Ты серьёзно настроен убить меня здесь?» «Тогда ты был приманкой, чтобы дать своим друзьям приготовиться». Однако, несмотря на всё это, он совсем не казался напряжённым. «Эй, пап, будет плохо, если ты не уберёшься отсюда прежде, чем друзья Тьиро». «Понятно. Девушка с проклятием факела предвидела мою смерть». «Значит, она увидела, что я умру здесь». На лице Тиры появилась улыбка. «Это то, что я говорил с самого начала. Ты убьёшь меня здесь? Это верно. Носители проклятых глаз, которые родились, чтобы убить меня, собрались здесь ради достижения этой цели? Да». И на это Лейрелл продемонстрировал беспокойное лицо, направляя взгляд к небу. «И ты говоришь, что эта сцена... Это увидела девушка с проклятием факела?» Сказал он Бармача так, словно ожидая, что кто-то услышит его вопрос. Но ответа не последовало. Никакого. Каким-то образом есть много странного в том, чтобы девушка с проклятием факела убивала меня. По какой причине? Что такого она увидела? Нет, ну, это нормально. Мне придётся встретиться с ней лично. Сказал он, прежде чем начать двигаться. Он сделал шаг вперёд. Затем исчёз. По крайней мере, его движения не были видны Райнеру. И затем, в следующее мгновение, он очутился позади Тиира. Только феррис смогла среагировать. Райнер... Крикнула она, обнаружив Лейерала. Сзади он схватил Тиера за воротничок. Тогда тир в панике попытался заглянуть через плечо. «Не двигайся, или я убью тебя!» «Тогда вперёд, убей меня!» «Ах, чёрт возьми, ты уж точно такой проблематичный!» Сказал Лейерал, отпуская тира Затем он пнул его в спину. «Райнер, ты должен прийти домой когда-нибудь!» «Куда?» «Ну, куда?» «Я задаюсь вопросом». Тир замахнулся кулаком во время разговора. «Ты пытаешься сбежать?» «Я сбегаю. Видишь ли, вы совершили ошибку. вы носители проклятых глаз собрались здесь, чтобы убить меня. Тогда число охранников, защищающих девушку с проклятием факела, уменьшилось, не так ли?» «Это плохо. Жизнь вашего драгоценного лидера в опасности». «Чёрт тебя дери!» Он поднял кулак на него, однако, как и ожидалось, не смог достичь цели. «Так вот...» «Теперь лучше я убью её, прежде чем вы вернётесь». Лейралл сказал и вдруг отступил. Отскочив назад, он исчез, и в следующее мгновение он очутился на большом расстоянии. «Эй, ты действительно собираешься?» Спросил Райнер, на что Лейралл кивнул. «Извини, нам мы встретимся снова». «Когда?» «Скоро?» «Как я уже сказал, когда именно?» Однако Тир крикнул. «Кепелл, запусти магию в меня!» Как будто в ответ на эти слова откуда-то вылетел световой луч и ударил в тиира Однако тиир поглотил его. Широко открыв глаза, он пожрал очаг света. В этот момент магическая сила потекла через тело Теира, поскольку все его тело было переполнено этой силой. «Я убью тебя!» — сказал он и добавил тело скорости. Одним движением он преодолел расстояние между собой и Лейралом, но, глядя на него со спокойным выражением лица... «Если основа снова с тобой, ты мгновенно отлетишь», сказал отец Райнера. Тир был прямо перед ним, однако его отец вытянул свой портфель, открыл его, бумаги вылетели и поглотили его и Тиира. Однако его отца больше там не было, казалось, он исчез в этом облаке. Более того, структура магии, позволившая ему исчезнуть, была не видна Райнеру. Честно говоря, казалось, что его отец перестал быть человеком. Его тело уже не было человеческим, Так он мог легко исчезнуть. У него была невероятная сила, превосходящая силу человека. Естественно, ему пришлось заплатить какую-то цену. Что это было, Райнер не мог увидеть. Однако в любом случае, похоже, что этот бой был окончен, Райнер посмотрел на Тиира, который упустил того, кого собирался пожрать. Галядина, одетого в чёрный носитель о проклятых глаз, явно ошарашенного. «Похоже, всё уже закончилось, а?» — спросил он но Тиир не обернулся. В связи с этим Райнер пожал плечами, прежде чем осмотреться. Он увидел таких же людей, как Тиир, мужчин с чёрными волосами и в чёрных одеждах, которые собрались здесь в какой-то момент. Они явно были носителями проклятых глаз. У двоих из них был Иино Дуи, у одного из них были глаза со способностями, которых Райнер не видел раньше. Они собрались вокруг Тиира. «Ты убил его?» — спросили они. На что Тир покачал головой и произнёс. «Нет. Тогда он сбежал?» «Да. Но лидер сказала убить этого монстра здесь. Будущее изменилось. Разве ты тоже не понимаешь?» «Тем не менее, ситуация становится проблематичной. Для Эны этот человек, и местонахождение было разоблачено?» «Я не знаю. Но если это он, в любом случае мы также должны вернуться. Нам нужно снова получить инструкцию от Эны». «Райнар!» «Что такое? Ты не пойдёшь с нами?» «Я вообще не понимаю, что происходит. Поэтому ни за что». «Разве так правильно? Я не думал, что наше воссоединение пройдёт так плохо». «Если ты думаешь, что это плохо, то сначала ты должен был правильно поздороваться». «Для этого не было времени. Я объясню на обратном пути. Пойдём с нами!» Сказал он, протягивая руку. Рейнер уставился на неё, прежде чем немедленно повернуться к своей партнёрше. «Что ты думаешь?» «Ты не знаешь?» — сказала Феррис. «Подозреваю. По крайней мере, я понятия не имею, что здесь произошло. Это потому, что ты идиот, который ничего не понимает. Разве? Это правда. Но это правда, я действительно не знаю, что здесь произошло», — сказал Райнер, глядя на Тиира в раздумьях. Судя по отрывкам разговора Леерала и Тиира, казалось, что тир пришёл сюда, чтобы помешать Леералу и Райнеру вступить в контакт. Однако Райнер вообще не понимал его мотивов. Тиир что-то сказал тогда. «Тебя обманули. Это не твой отец, Райнер. Моя лидер сказала, что он самая большая угроза. Что он сошёл с ума больше, чем кто-либо другой. Поэтому если его не убить, прямо сейчас нашего важного Райнера переманят». Конечно, Райнер также заметил некоторые странные вещи в своём отце. Нет, больше, чем странные. От начала до конца он совсем не казался человеком. Каким-то образом всё его тело состояло из магии, и он не умер даже после того, как потерял сердце. Но он не выглядел так, будто сошёл с ума. По крайней мере, он не был похож на того безумного монстра, о котором говорил Тиир. Я имею в виду, по какой-то причине Лейрал, папа явно пришёл, чтобы спасти меня. Он явно пришёл, чтобы сказать мне, тому, кто убил так много людей и даже убил маму, что любит меня. Он настойчиво рассказывал мне о том, как меня любили, когда я родился, но Тиир пришёл, чтобы убить этого отца». И что-то вроде «Чтобы нашего важного Райнера не приманили я должен убить его прямо сейчас». «Чтобы его не переманил Лиерал». Конечно, его зацепили слова отца. Каждое его слово разрушало стену вокруг его сердца. Ему, который считал себя монстром, который может причинять боль только другим, он говорил такие вещи. «Серьёзно. Так как я был таким нерешительным и беспокойным парнем». Пробормотал он себе под нос. Что ж, после того, как ему вдруг сказали, что его так любят, трудно было правильно понять всю ситуацию. Но именно поэтому, конечно, если отец, если человек, называющий себя Леералом, был самозванцем и пришёл сюда, чтобы заманить меня добрыми словами, я бы сказал, что ему это удалось, подумал он. Если этот человек, называющий себя отцом, был самозванцем, например, если он был монстром, рождённым как часть богинь, которые явились в войне против Гастарка, чтобы обмануть Райнера... «Погодите, я не пострадал, не так ли?» Пробормотал Райнер, слегка застонав. В конце концов, его сердце уже колебалось. Когда ему сказали, что его любили, когда он родился, и что это нормально, его сердце заколебалось, снова сломав часть стены, которая тянулась вокруг него. Но всё же мысль о том, что отец был самозванцем, «возможно», — подумал он. «В конце концов, богини ненавидели демона, в конце концов, богини ненавидели Райнера». Почему они его ненавидят? Почему существовали богини и ещё много чего он до сих пор не знал? Когда он взял силу одинокого демона, он получил некоторую информацию о том, как демон хотел спасти героя, это было всё, что он знал. Но богини ненавидели демона, это потому что демон хотел убить всех богинь. Чтобы спасти героя, он убил бы богинь, демон, который обитал в разуме Райнера, постоянно бормотал это». Поэтому он сразу понял, что часть богинь появилась и напала, послав за ним убийц. Он сразу заметил, что они хотели убить его. Для этой цели они и пришли. И если это также относится к Лейрелу, если человек, называющий себя отцом, был чудовищем, созданным богинями, то действия Тира имели смысл. В противном случае, возможно, у Тира были другие причины желать смерти его отца. «Ну что ж, это довольно хлопотно. Серьёзно, кто, чёрт возьми, враг?» пробормотал Райнер. Он уже понял, что Тир не был врагом. В конце концов Райнер знал, что Тир был таким же, как он, носителем проклятых глаз, с теми же печатями, также преследуемого людьми. Однако, если Тир не был врагом, значит ли это, что его отец всё-таки ложь? Или если это неправда, то что-то пошло не так? Райнер посмотрел на Тира.